Глава пятая. Любите. Любовь — единственный разумный и удовлетворительный ответ на вопрос о смысле человеческого существования. Эрих Фром. Искусство любить. Мы живем в эпоху великой разобщенности — Все мы так привязаны к своей группе, что порой бывает нелегко найти точки соприкосновения с теми, кто не разделяет нашего мировоззрения. Есть ли на свете высшая форма любви, способная преодолеть приверженность к конкретной общности? Да и возможно ли, в принципе, полюбить тех, кто нам даже не слишком нравится? Мы полагаем, что да. Хотелось бы сразу провести различие между потребностью в общении и потребностью в любви. Мы уже писали об огромной пользе чувства принадлежности и близких отношений хотя бы с несколькими людьми. Кроме того, исследования в области психологии доказывают, что бескорыстная любовь не менее полезна. Так психиатр Джордж Вайланд в книге «Духовная эволюция» пишет, что для успешного развития человека необходимо прежде всего впитать любовь, затем взаимно обменяться любовью и, наконец, бескорыстно любовь отдать. Дарить любовь можно даже тогда, когда мы не чувствуем с адресатом тесной близости и даже когда мы с ним не входим в одну и ту же группу. Учитель медитации буддийской традиции Шерон Зальцберг в книге «Настоящая любовь и искусство осознанного взаимодействия» излагает свою идею настоящей любви, которую она определяет как врожденную и присущую всем нам способность любить и в рамках которой любовь добровольно отданный дар. По словам Зальцберг, в каждом заложен неисчерпаемый запас любви, к которому мы можем обратиться в любой момент, чтобы ее еще приумножить. Философ-гуманист Рихфром в этом контексте пишет о зрелой любви, которая является активным процессом и скорее позицией, чем чувством как таковым. Когда мы взрослеем, потребности окружающих для нас приобретают такую же важность, как собственные, и постепенно любовь начинает означать не стремление быть любимыми, а необходимость любить. Из зависимого положения, когда то, что нас любят, воспринимается как награда, мы переходим к стремлению к любви, которая дает нам способность любить мир в целом. Данные исследований в области психологии подтверждают, что потребность в благодеянии, способности отдавать, повышает уровень благополучия, и эту потребность нельзя полностью свести к другим нуждам – потребности в отношениях, ощущении компетентности и независимости. Благодеяние подразумевает желание творить добро не только для участников собственной группы, но и для всех людей, и эта идея получила название «универсализм». Существует множество способов удовлетворить потребность в любви от волонтерства и ежедневных актов доброты до траты денег на нужды других людей. Согласно исследованиям, проведенным по всему миру, анонимность дарения может даже усилить ощущение, что мы делаем доброе дело, теплый свет дарения, а также уровень общего благополучия. Судя по всему, в людях заложен импульс действовать на благо общества, который побуждает помогать другим и испытывать от этого удовлетворение. Скотт и его коллеги по итогам изучения светлой триады заключили, что стремление к благодеянию можно превратить в образ жизни. Наше общество придает слишком большое значение деятельности, часто недооценивая ценность бытия. То же касается и потребности в любви дар как стратегия извлечения личной выгоды за счет других совсем не равнозначен стремлению вдохновлять окружающих, когда мы просто остаемся собой и проявляем доброту в повседневном общении. Три ключевых элемента светлой триады: кантианство – отношение к людям как к цели, а не средству; гуманизм – признание достоинства и ценности каждого человека и вера в человечество – уверенность в основополагающей доброте людей связывались с искренними мотивами помогать окружающим и широким спектром признаков духовного роста, в том числе укреплением связей, удовлетворенностью жизнью, более высоким уровнем любознательности и тягой к новому. В этой главе предлагаем несколько упражнений, которые помогут вам размять мышцы любви и почувствовать родственное человеческое начало в других людях, независимо от того, насколько вы близко с ними связаны. «Отдавайте». Отдавать свое время, не надеясь получить что-либо взамен, один из величайших способов привносить в мир любовь. Исследования показали, что искренние акты филантропии и альтруизма оказывают выраженное благотворное влияние, как на физическом, так и на психологическом уровне, в частности, снижают проявление депрессии и артериальное давление, повышают удовлетворенность жизнью и способствуют долголетию. Даже относительно небольшие добрые поступки, в том числе выполненные по поручению или предписанию, например, акция «Заплати за другого», в рамках которой людей, получивших услугу, оплаченную незнакомым человеком, просили передать эстафету добра другим, повышали уровень оптимизма, благодарности, удовлетворенности жизнью и улучшали настроение тех, кто творил добро. В ходе одного из экспериментов, проведенных во время пандемии, оказалось, что даже помыслы о добрых делах наполняли участников позитивными эмоциями. Задание. Первое. Вспомните добрые поступки, которые вы совершили для других людей и добрые дела окружающих по отношению к вам. Составьте список, в котором будет минимум пять пунктов с перечислением своих и чужих хороших поступков на этой неделе. Второе. Остановитесь подробнее на одном из добрых поступков, совершенных на этой неделе. Что я сделал? Что побудило меня так поступить? Как отреагировал другой человек? Третье. Поднимите планку. На этой неделе целенаправленно совершите хотя бы пять благородных и добрых поступков по отношению к другому человеку. Партнеру, другу, коллеге, начальнику, наставнику или просто незнакомцу. Не обязательно делать все пять добрых дел для одного человека. Не обязательно сообщать ему об этом. Старайтесь менять вид деятельности, сочетать разные элементы, а также по возможности выполнять задачу в течение одного-двух дней, а не растягивать на неделю. Исследования показывают, что группирование добрых поступков в блок усиливает благотворный эффект для того, кто их совершает. Анонимные добрые дела могут представлять собой простые жесты. Например, помыть за кем-нибудь посуду, убрать мусор с улицы, сделать анонимное пожертвование или тайком положить шоколадку коллеге на стол. Если хотите, чтобы ваш поступок был более адресным, помогите соседке убрать в доме, потратьте время, чтобы помочь подруге с делами, приготовьте обед для друзей, навестите родственника или станьте волонтером благотворительной организации. Закончив очередное дело, подведите итог. Укажите дату и запишите подробности. Совершив пять добрых дел, запишите свои мысли в дневник. Сблизили ли эти поступки вас с людьми? Что вы чувствовали в процессе? Что чувствовали окружающие? Выделялся ли какой-либо поступок на фоне остальных? Привело ли ваше действие к другим добрым делам, вашим собственным или окружающих? Статуя Давида и вы. Случалось ли вам замечать, что та версия себя, которую вы демонстрируете на публику, и впечатления о ней часто меняются в зависимости от окружения? Быть может, у вас есть близкий друг, любимый человек или коллега, чье присутствие высвобождает качество, которое вы любите и цените в самом себе, будь то непосредственность, любопытство или уверенность. В такие моменты партнер как будто сообщает вам прямо или косвенно, осознанно или неумышленно, словом или делом, что видит вас и поддерживает качество, которое вам нравится. А бывает так, что вы имеете дело с людьми, выказывающими равнодушие, скепсис или неодобрение в отношении этих же качеств. В их обществе вы даете волю чертам, которые вам в себе не нравятся, чувствуя раздражение, нервозность, необходимость защищаться. Движение к идеальному «я». Совокупности черт, навыков и ресурсов, которые составляют предмет наших мечтаний и стремлений и, безусловно, могут меняться с годами, это сугубо межличностный процесс. Окружающие могут ваять наш образ из имеющегося материала, подобно скульптору, художнику и архитектору эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти который высек своего Давида из цельного куска мрамора и извлек на свет Божий его совершенную форму. Так и наши близкие своим одобрением и поддержкой помогают раскрыться нашей идеальной личности. Этому процессу, который назвали «феноменом Микеланджело», посвящено немало серьезных исследований в области психологии. В одном из них приняли участие супружеские пары, обсуждавшие перед камерой свои цели, связанные с воплощением идеального «я». В итоге оказалось, что те респонденты, чьи партнеры поддерживали и одобряли их действия, уточняли планы, предлагали помощь, хвалили партнера за выбранные цели, чаще достигали поставленных задач в течение четырех месяцев. Ученые также говорят, что не менее важно выйти за рамки простого понимания и одобрения идеалов партнера. По мнению Кэрил Расбалд, Элли Финкель и Мадоки Кумасиро, исследовавших феномен Микеланджело, для наиболее эффективного высечения из мрамора идеального себя нужно чувствовать не только идеальную форму, дремлющую в глыбе мрамора, но и саму глыбу. То есть возможности, которые нельзя упускать, и потенциальные дефекты, которых необходимо избежать. Иными словами, нам необходимо видеть наших партнеров такими, какие они есть, поддерживать их реальное восприятие самих себя и способствовать развитию их лучших качеств. Исследователи также предостерегают нас от распространенной ловушки под названием феномен пигмалиона, когда мы воспринимаем партнера в соответствии не с его, а с нашим собственным идеалом. Мы попадаем в эту ловушку, когда убеждаем себя, будто нам виднее, что лучше для партнера, и проецируем на него свой идеальный образ. Как показывают наблюдения, это подтачивает как личное благополучие, так и гармонию в отношениях. Спасением от феномена пигмалиона психолог-гуманист Карл Роджерс считает, безусловно, позитивное отношение. Вспомните упражнение «Создавайте высококачественные связи» из главы 2. Принимая другого человека с теплом и искренней заботой, мы даем ему полную свободу для выражения собственных чувств и права на собственный опыт. Давайте же потренируемся быть Микеланджело для своих близких и вместе двигаться по пути длиной в жизнь, превращая друг друга в шедевры. Задание. Сначала найдите партнера для этого упражнения. В идеале это должен быть тот, без кого вы не представляете своей жизни. Любимый человек, верный друг, родственник, сосед по комнате или коллега, с которым у вас особенно близкие отношения. Дайте ему прослушать ранее озвученный фрагмент, чтобы разобраться в феноменах Микеланджело и Пигмалиона, прежде чем начинать выполнение задания. Первое. Подумайте о том, в каком состоянии сейчас находится ваша глыба мрамора и скрытая внутри статуя. Пусть каждый из партнеров некоторое время спокойно подумает над следующими вопросами. Затем запишите ответы. «Что для меня сейчас означает мое «идеальное я»?» Каковы мои цели и надежды? Какими качествами, навыками и ресурсами я стремлюсь овладеть? В какой точке пути к своему идеалу я сейчас нахожусь? Какими качествами, навыками и ресурсами, которые могут помочь мне приблизиться к цели, я уже обладаю? Какие преграды мешают мне реализовать задуманное? Какие качества, навыки и ресурсы, которых мне пока не хватает, могут понадобиться для достижения целей? Второе. Поделитесь своими мыслями с партнером. Будьте готовы внимательно выслушать партнера, понять его надежды и взгляды на идеального себя. Обдумайте услышанное, в какой точке каждый из вас находится сейчас и где надеется оказаться. Не пытайтесь убедить партнера в том, что он продвинулся на пути к идеалу дальше, чем есть на самом деле. Воздержитесь от оценок и равнодушного одобрения. Просто примите партнера на той стадии, где он находится. Безусловно. Искренне и объективно. Поблагодарите друг друга за то, что поделились мыслями. Третье. Подготовьте инструменты. Спокойно подумайте, какое поведение поможет вам высечь из камня, филигранно отточить и отполировать идеальное «я» партнера. Как помочь ему укрепиться в этом мнении, которое у него сложилось о собственном идеальном образе. Четвертое. Поделитесь мыслями с партнером и спросите его мнение. Обсудите эти идеи с партнером и спросите его, «Если я…», чтобы поддержать тебя в достижении твоей цели, поможет ли тебе это? Постройте диалог так, чтобы ваша помощь показалась партнеру максимально эффективной. Разумеется, можно высказать друг другу свои предложения. Пятое. Возьмите на себя обязательства и соблюдайте их. Обязуйтесь вести себя так, чтобы помочь партнеру воплотить в жизнь его идеальное «я». Не забывайте, речь идет о том, каким он сам видит свой идеальный образ, а не о том, каким его видите вы. Договоритесь проверить позже, как идут дела у каждого из вас, чтобы при необходимости внести коррективы. Возлюбите врага своего. Политическая разобщенность вредна для страны, для общего благополучия и для личности счастья каждого из нас. Вот что об этом пишет Артур Брукс преподаватель, социолог и автор книги «Возлюби врага своего. Как порядочные люди могут спасти Америку от культуры презрения». В современной политике величайшей угрозой является отказ от доброты не в пользу гнева, но в пользу презрения. А презрение, как мы уже убедились, разрушает единство и ведет к постоянной разобщенности. С точки зрения политики, это равносильно применению оружия массового поражения. В разгар гонки вооружений, порой представляется верным использование этого оружия. Но это ошибка. В долгосрочной перспективе доброта и сила с периодическими вспышками праведного гнева представляют собой верное сочетание для эффективного, авторитетного управления и лучший способ победить, потому что в долгосрочной перспективе люди инстинктивно тянутся к счастливым войнам, готовым сражаться за других. В ходе эксперимента, проведенного, чтобы проверить, насколько общество открыто к различным политическим мнениям, было установлено, что 62% американцев готовы отказаться от вознаграждения в размере трех долларов, лишь бы не слушать мнение оппонента. Оказалось, что и те, кто настроен либерально и более консервативные граждане, совсем не были готовы слушать друг друга, полагая, что это вызовет разногласия и агрессию. Цель упражнения, разработанного Артуром Бруксом и Рисом Брауном, При помощи психологических инструментов помочь снизить уровень дискомфорта, который мы испытываем при общении с теми, кто не разделяет нашей точки зрения. В этой практике применяются три метода, основанные на результатах исследований в области психологии и нейробиологии. Первый. Практика близости объединяет нас с другими людьми, способствуя формированию эмпатии и взаимопонимания. Второй. Чем больше мы знаем о других, тем меньше подвержены заблуждению о том, что они имеют по отношению к нам недобрые намерения. Третий. Доброта и выражение благодарности – это психологические сверхспособности, которые помогают каждому из нас повысить физиологическое благополучие в своей жизни и в жизни других людей. Чтобы снизить градус презрения, увеличить масштаб единения и всеобщей любви, пишет Брукс, нужно выйти из зоны комфорта. Прийти туда, где нам не рады, и некоторое время общаться и взаимодействовать с теми, кто с нами не согласен. И вести речь не о пустяках вроде спорта или еды, а о более сложных, этических проблемах. Исследования показывают, что люди склонны преувеличивать степень своих разногласий с теми, кто придерживается другой точки зрения по политическим вопросам. Это вызывает явление, которое психологи назвали асимметрия атрибуции мотивов или склонность полагать, что в основе наших собственных поступков лежит любовь, а действия оппонента продиктованы ненавистью. Следующее упражнение направлено на устранение асимметрии при помощи любопытства, приобретения новых знаний, эмпатии и сострадания. Задание. Сначала найдите партнера для эксперимента. В идеале это должен быть человек, с которым вы не сходитесь по политическим вопросам. Это может быть близкий друг, коллега или сосед. Главное, чтобы его взгляды были противоположны вашим. Приготовьте ручку и бумагу. Первое. Узнайте своего партнера. Как мы помним, из главы 2 психолог Артур Арон в ходе эксперимента установил, что если два человека будут некоторое время обмениваться все более личными вопросами, между ними возникнет ощущение близости. Первый пункт этого упражнения основан именно на материалах этого исследования. Задайте друг другу следующие пять вопросов. Где ты чувствуешь себя наиболее уютно, как дома? Опиши свое самое счастливое воспоминание. Что мешает тебе спать по ночам? Назови лучший пример совместной работы, где ты был свидетелем или непосредственным участником. Если бы в твоей власти было покончить со страданиями что бы ты предпринял. Второе. Узнайте новое. Составьте два списка. В одном перечислите пять самых важных вещей в вашей жизни, а в другом пять пунктов, которые вы считаете самыми важными для своего политического оппонента. Отложите свой список в сторону, а список важных вещей оппонента оставьте при себе. Отдайте свой список оппоненту. Обменяйтесь списками, которые каждый из вас составил друг о друге. В чем вы ошиблись? «Что у вас общего?». Расскажите партнеру, что нового вы узнали из его списка, особенно о том, что вас удивило. Обсудите свои ожидания, которые не оправдались, например, предположения о его приоритетах, которые оказались ошибочными. Третье. Сделайте комплименты и поблагодарите. В общении мы ждем от других резкого осуждения и критики и потому сами воздерживаемся от того, чтобы сказать кому-то приятные слова. Однако исследования показывают, те, кто делает комплименты, постоянно недооценивают их положительное влияние на адресата и переоценивают его степень дискомфорта от того, что к нему обратились. Даже когда речь идет о разговоре незнакомых людей, чувство неловкости собеседников обычно преувеличивают по сравнению с эмоциональной пользой для получателя и автора комплимента. Кроме того, выразив благодарность, мы повышаем себе настроение и укрепляем контакт с тем, кого благодарим. Поблагодарите партнера за уделенное вам время, внимание и готовность выполнить это упражнение вместе с вами. Выразите восхищение тем, что вас искренне впечатлило, даже если это просто новые кеды собеседника. Станьте воплощением любви. Цель этого упражнения – научить вас открывать свое сердце и разум и настраиваться на более сочувственное отношение к окружающим и к себе, чтобы сделать еще один шаг гармонии с собой и с миром. Задание. Спокойно, вдумчиво фиксируйте свои размышления во время выполнения упражнения. Делайте заметки, если сочтете нужным. Первое. Подумайте о человеке из своего окружения, кого вам относительно легко полюбить. Это может быть тот, с кем каждый ваш день становится ярче, тот, кому вы звоните в трудную минуту, тот, кто понимает вас и всегда видит таким, каким вам хочется выглядеть в глазах окружающих. Запишите его имя. Попытайтесь оживить этот образ перед своим мысленным взором. Может быть, этот человек улыбается вам, или вы просто сидите вдвоем и пьете чай, смеетесь, обнимаете друг друга. Какие эмоции вы испытываете? Каковы ваши физические ощущения? Теперь представьте, что посылаете этому человеку теплое и искреннее благословение. Можете использовать наш текст или придумать свой. Пусть ты будешь в безопасности. Пусть тебе будет легко, и пусть ничто тебе не угрожает. Желаю тебе обрести силу и мудрость, чтобы преодолеть превратности судьбы. Пусть тебя не оставляет ощущение, что тебя поддерживают. Пусть ты никогда не узнаешь страха. Знай, что ты очень много значишь для меня. Что вы чувствуете, когда отправляете это благословение близкому человеку? Говорили ли вы ему похожие слова прежде? Если нет, подумайте о том, чтобы сделать это бескорыстно, не ожидая ничего взамен. Второе. Теперь представьте, что этот человек рассказывает вам о своей проблеме или трудности, с которой пытается справиться. Это может быть реальное событие, о котором он и в самом деле вам рассказывал или плод вашего воображения исключительно в рамках упражнения. Напишите, что бы вы ответили этому человеку с позиции его лучшего друга какие жесты вы бы использовали, каким тоном говорили бы с ним и что именно сказали бы. Теперь подумайте о проблеме или трудности, которая именно сейчас присутствует в вашей жизни. Как вы реагируете на эту непростую ситуацию? Как обсуждаете ее самим собой? Каким тоном к себе обращаетесь? Как ведет себя ваше тело, когда вы думаете о своих проблемах? Подумайте, в чем ключевая разница между ответом близкому человеку и самому себе. Третье. Теперь пошлите теплое благословение самому себе. Можете использовать наш текст или придумать свой. Пусть я буду в безопасности. Пусть мне будет легко и пусть ничто мне не угрожает. Желаю себе обрести силу и мудрость, чтобы преодолеть превратности судьбы. Пусть меня не оставляет ощущение, что меня поддерживают пусть я никогда не узнаю страха. Желаю себе заботиться о себе самом так же, как я заботился бы о близком человеке. Что вы чувствуете, когда отправляете это благословение? Какие мысли приходят в голову? Может быть, в теле появляется ощущение сопротивления или отторжения? А может быть, вы чувствуете тепло и легкость? Если нужно, измените послание». И попробуйте разные варианты, пока к вам не придет ощущение гармонии. Чтобы дополнительно поддержать себя, можете прижать руку к груди, ощутить, как бьется сердце. Сделать несколько глубоких вдохов, выйти на короткую прогулку. Когда будете готовы, вернитесь к своей проблеме и постарайтесь ответить себе с тем же состраданием и участием, которое выразили в письме близкому человеку. Напишите, какие теплые и добрые слова могли бы сказать Себе. Обращайте внимание на любые изменения в своих телесных ощущениях, мыслях и эмоциях. Четвертое. Наконец, представьте себе человека, которого вам трудно полюбить, с которым у вас натянутые отношения, или который, как вам кажется, вас не понимает. Скорее всего, это будет человек из вашего окружения, у которого напряженность в общении с вами вызывает трудности в семье, на работе или в кругу друзей. Тот, с кем вы хотели бы помириться, но не знаете как. Запишите его имя. Несколько раз глубоко вдохните, вызывая в памяти его образ. Обратите внимание на то, какие эмоции и физические ощущения вы испытываете, представляя этого человека. Если вы чувствуете напряжение, сердце бьется чаще, дыхание затрудняется, просто отметьте это и продолжайте дышать. Когда дыхание нормализуется, представьте себе этого человека. Подумайте, что он тоже человек, о тех трудностях, которые ему, возможно, приходится преодолевать, о жизненном опыте, который сделал его таким. Представьте кирпичную стену между вами и этим человеком и продолжая дышать, вообразите, как она исчезает, кирпичик за кирпичиком. Когда будете готовы, пошлите этому человеку искреннее благословение. Можете использовать наш текст. Или придумать свой. Пусть ты будешь в безопасности. Пусть тебе будет легко и пусть ничто тебе не угрожает. Желаю тебе обрести силу и мудрость, чтобы преодолеть привратности судьбы. Желаю нам обоим научиться видеть друг в друге человека. Пятое. Наконец, подумайте о том, что не в наших силах изменить окружающих. Мы можем изменить только самих себя, но только если по-настоящему захотим. Поставим себе цель, настроимся на перемены. Шестое. По окончании упражнения мысленно вернитесь в настоящее. Что вы испытывали, посылая благословение близкому человеку, самому себе и тому, с кем конфликтуете? Что далось труднее всего? Какие интересные ощущения вы отметили в своем теле? Что из этого упражнения вы могли бы перенести в повседневную? Жизнь.